Глава 3. Дюжина магистров и одна девочка. За 3 года, что Грегор не видел великого магистра Костельмара, престарелый стихийник совсем сдал. Длинные борода и волосы, до этого благородно серебриные, истончились и потускнели, став похожими на паутину. Глаза запали и выцвели, а морщины прорезали лицо ещё глубже безмолвно рассказывая о долгом и славном, но близком к завершению жизненном пути. Ещё год-другой, максимум 3, с сожалением подумал Грегор, и совету гильдии придётся выбирать нового главу ордена. Он накинул взглядом собирающихся членов совета, пытаясь угадать наиболее вероятного претендента. Из разноцветных мантий уже можно было собрать полную радугу. Магистры чинно рассаживались за огромным полукруглым столом по обе руки от Кастельмара, который то ли спал с открытыми глазами, то ли обдумывал исключительно высокие материи. Семь цветных мантий и одна белая по четверо с каждой стороны. Что ж, представительный сугильдии алхимиков, единственную женщину в совете можно отнести сразу. За всю историю ордена его главой ни разу не становилась магэсса, и вряд ли станет. Хотя амбициозности леди Уин хватит на троих великих магистров, зато её коллега артефактор, сидящий рядом, чистолюбия лишён напрочь. Старину Адальреда и на пост главы синей гильдии загоняли едва ли не пинками. Но всё равно, обязанностью он передал помощникам, а сам дни и ночи проводит в лаборатории, пытаясь повторить успехи покойного лорда Мерли, своего наставника и великого артефактора. Итак, синий и голубой медальоны звёзды ещё нескоро сменят хозяев. Целитель? Старый Морхольд, сидящий дальше за Адальредом. А ведь действительно, мать девочки — это же его пятая дочь, поздний ребёнок. Очередная и снова бесплодная попытка зачать сына, как шептались в своё время. Грегор внимательнее всмотрелся в морщинистое, не по возрасту лицо магистра, выглядящего куда старше своих. Сколько ему там... Семьдесят с небольшим лет, что для мага-целителя в общем-то не возраст. Непрошибаемо спокоен, как будто перед советом должна предстать не его внучка. Что ж, беспристрастность неплохое качество для возможного великого магистра. А вот для родного деда талантливой девочки, которой не повезло с родителями, не слишком. Последним цветом справа был фиолетовый. Грегор морзнул взглядом по отлично знакомой, осанистой фигуре, не молодова, но всё ещё крепкого и лёгкого в движениях тёмного мастера. Тот приветливо кивнул бывшему ученику. Иггор не смог не подумать, что если лорд Эддерли, ироничный умница и знаток древних поэтов, сменит фиолетовую звезду на семилучевую, некромантам понадобится новый глава гильдии. Никого более подходящего для этого, чем он сам, Грегор Бастельера не знал. На этом магистры справа от Костельмара закономерно закончились. И Грегор обратил вниманием левую сторону. Первые три мантии ударили в глаза чистыми цветами пламени: жёлтым, алым и оранжевым. Стихийник Райнгартен, высокий, рыжевато-русый, с мягкой улыбкой и внимательными серыми глазами на худом загорелом лице, занял этот пост всего пару лет назад. В этом поколении Райнгартен повезло на таланты. Сын главы рода, уже магистр гильдии, а его старший кузен сменит Грегора на посту главного командующего. Правда, оба они слишком молоды. Райнгартен Мак лишь немного старше самого Грегора, и совершенно невозможно, чтобы ревнители традиций, а попросту осторожные и закоснелые в боязни всего нового магистры на выборах назвали именно его имя. Жаль, кстати, молодой стихинник Грегору нравился или, если говорить честно, не нравился куда меньше многих других. По крайней мере, с ним можно было бы работать. Крестов, магистр красных, он в близком родстве с королём, а это, как ни странно, для будущего главы скорее помеха, чем достоинство. Интересы Дрвинанта и ордена слишком часто требуют выбирать между ними, и плох тот великий магистр, что предпочитает государственную пользу, пренебрегая своим долгом мага. Ничего плохого про седоваласова боевика, бёлосова словно выгоревшего на солнце и тонкого, но гибкого, будто хорошая дуэльная шпага, Грегер сказать не мог. Нынешняя война показала, что воспитанники Алао факультета лучшее оружие дэрвинанской армии. Но главой ордена Крестофу скорее всего не быть. Иллюзорник Грегер глянул на ярко-жёлтую мантию и вздыбленные седые волосы. Ботт Магистра Валански только что шибанула выплеском чистой силы. Правый глаз его, чёрный и мёртвый, был совершенно неподвижен. Зато левый, ярко-голубой, вращался будто сам по себе, едва не вылезая из орбиты и не фокусируясь ни на чём дольше пары мгновений. Узкие губы застыли в криво-рассеянной улыбке. Нет, Совет не настолько безумен, чтобы отдать звезду великого магистра безумнейшему из них. Разве что все решат именно так, проголосовав за самого невозможного из кандидатов, и сумасшедший шарлатан получит пост именно потому, что его никто не воспринимает всерьёз. В сторону последнего из магистров Грегору и смотреть не хотелось. Узнав, кто стал новым главой белого факультета вместо прежнего, почившего от старости, он едва смог сдержать ругательство. Это вам не Дариан Древенгар, с которым Грегор в юности дрался и мирился но всегда помнил, что три дюжины должны держаться вместе. Это даже не обычный дворянин, каких среди магов большинство. И в целом они — опора и мощь Ордена. Это же…» Над соседом в жёлтой мантии Дункан Раверстан возвышался на целую голову. Просто удивительно, что до сих пор его никто на эту наглую голову не укоротил. Грегор с удовольствием бы этим занялся. Нора Верстан при каждой встрече с поразительным изяществом избегал любого повода для дуэли. А ведь не сказать, чтобы Грэггори его не искал. Та история с целительницей стала лишь первой в ряду подобных. Раверстан своим изящным отказом умудрился по ходу оскорбить всех юношей, участвовавших в турнире поцелуев, а потом ещё и неприятности избежал. Разумник, призови его притемнейшее побыстрее. То есть по определению, скользкая и зворотливая тварь, лишённая малейшего понятия о чести. Кто-то из предков Раверстана явно был южной крови, то ли от лиц с, то ли фраганцам с восточных окраин, то ли вовсе арлизейцам. Чёрные как смоль волосы, собранные в хвост, блестящие уголь глаз, нос с горбинкой и смуглая кожа. И при этом рост и плечи такой ширины, словно под щегольской белой мантией надет полный доспех. На фраганской границе Раверстан бы очень пригодился. Грегор с удовольствием заткнул бы разумником узкий горный перевал, через который днём и ночью ломились месьёры. Баргот их побери. И перевал, и месьёров, и Раверстана разом. «Грегор, мальчик мой!» — проскрипел внезапно проснувшийся великий магистр. «Присядьте, сделайте милость!» В ногах, как известно, правды нет. Ни в ногах, ни... Хм, выше. Грегор послушно присел на один из трех стоящих у стены стульев, массивных, но подчеркнуто неудобных, чтобы посетители ни в коей мере не ощутили себя равными избранному обществу ордена. Он бы оскорбился подобным пренебрежением, но слишком хорошо понимал, что таковы правила игры. К нему проявили любезность уже тем, что не оставили в приемной. Пока совет решит вопрос с девочкой, а пригласили сразу в зал, позволив там дождаться обсуждения его доклада. Этикет ордена, чтоб его. Это за пределами академии. Грегор, метр командор, главнокомандующий Дрвинанской армии, герой войны и ближайший друг короля. А здесь один из рядовых членов фиолетовой гильдии, который должен знать своё место. Кстати о месте. Почему стулья в 3 Один для Грегора, второй для мэтра Бреннена, разумеется. Пожилому целителю сидеть с магистрами не по чину, ну и стоять его, конечно, не оставят. Но девочки вряд ли предложат сесть, тем более у стены. Ответ на свой вопрос Грегор получил почти сразу. Дверь распахнулась, и торжественно-серьёзный мэтр Бреннен ввёл юную леди Ревенгар. Девчонка оказалась меньше, чем помнил из Грегору. Добавок ещё более растрёпанный, бледный и заплаканный. Во всяком случае, нос и глаза у неё отчётливо покраснели. Следом в зал вошёл незнакомый Греггору пристарелый маг в тёмно-коричневой мантии. Его длинные, совершенно белые волосы были заплетены в косичку по моде полувековой давности. И тогда же, видимо, сшита форменная мантия служащего академии, ныне болтающаяся на худых старческих плечах, как на пугле. Поклонившись совету, этот последний гость прошёл к стене и присел рядом с Грегором, уделив ему внимание не больше, чем мухе, жужжащей на окне. Грегору же показалось, что он чувствует запах архивов, словно почтенный старец был ожившим фолиантом незапамятных времён. "Милорд, великий магистр, почтенный совет", заговорил Бреннан. "Позвольте представить вам леди Айлен Ревенгар". Как маг, проводивший исследование дара, я свидетельствую, что обнаружил у девицы аномалию искры. Девчонка, услышав про аномалию, побледнела ещё больше и бросила на целителя испуганный взгляд. Но вместо того, чтобы съёжиться, выпрямилась ещё сильнее, развернув худенькие плечи и отчаянно задрав виснущий тей носик. Свидетельствую также, что во время испытания юная леди проявила несомненную склонность к боевой магии. Кроме того, есть доказательства проявления её сил в области некромантии. Переведя взгляд на совет, Грегор увидел, как вежливое равнодушие на лицах магистров сменилось заинтересованностью. Стихийник Райнгартен слегка подался вперёд и приветливо улыбнулся девчонке. Алхимичка Уин смотрела с холодным любопытством, как на редкий препарат. Магистр Эддерли и глава боевиков, ну с этими всё понятно происходящее в их прямой компетенции. Если юная леди в самом деле двойная звезда, схватка за неё обещает быть интересной. Магистр Иллюзорников налил в высокий стеклянный стакан вишнёвого, судя по цвету сока с со льдом, отпил и старательно миновав девчонку взглядом, принялся разглядывать что-то вверху. Выражение его лица при этом подозрительно напоминало восторг. Но вот по поводу чего? Грегор склонен был думать, что Валански впервые и совершенно внезапно для себя обнаружил в зале совета потолок. Артефактору, кажется, было всё равно. Его происходящее никак не касалось, и Адальред откровенно скучал. Раверстан откинулся на спинку кресла, скрестил на груди руки и с весёлым удивлением посмотрел сначала на девочку, потом почему-то на Грегора и сидящего рядом с ним Метра. Потом снова перевёл взгляд на девчонку. Массивное золотое кольцо, которое разомник носил в ухе, словно какой-то этлийский пират, качнулось, и вставленный в него белый камень сверкнул ярким бликом. Что за безвкусица, презриливо подумал Грегор. Впрочем, чего и ждать от простолюдина. Морхальд, магистр целителей, сидел совершенно неподвижно с лицом настолько каменным, что это само по себе выглядело странным, даже если бы Грегор не видел его взгляд. На морщинистом лице, похожем на морду старой черепахи, жили только глаза, яростные изумлённые и словно ставшие ярче. Волосы магистра давно утратили великолепный цвет насыщенной меди, а глаза краски летнего леса. Но теперь Грегор ясно видел сходство между ним и внучкой. Пожалуй, ему хотелось бы увидеть недостающее звено. Жена Дариана Рвенгара должна быть изумительно хороша собой. Хотя вот Греггору рыжие женщины никогда не нравились. Есть в них что-то вызывающее, почти неприличное. Магистр Валанский, отпив ещё глоток сока, поставил стакан на стол, но почему-то не перед собой, а перед сидящим рядом Раверстаном. Тот явно удивился, но промолчал. Впрочем, иллюзорник всё же решил объясниться. Нежно посмотрев на стакан, он наклонился к нему и пообещал тёмно-вишнёвой жидкости. «Будет весело!» С отчётливым презрением фрыкнула Уин, а Костельмара чуть сильнее приподнял тяжёлые веки и обратился к леди Ревенгар. «Не бойтесь, милое дитя, покажите нам что-нибудь». Девочка сосредоточенно кивнула, Закусила губу и честно попыталась. Грегор почувствовал тончайшее колебание силы, слишком слабое, чтобы проявиться зримо. Уин снова фыркнула, громко и презрительно. Девчонка бросила на неё затравленный взгляд и попыталась снова. И снова. И ещё раз. Грегор невольно почувствовал к ней уважение за характер бойца, но ему, как и любому из присутствующих, Было понятно, что ничего не получается. В этом как раз не было ничего страшного. Только проявившийся дар слаб и нестабилен, а чем больше напрягаешься, тем хуже чувствуешь потоки. У многих адептов искра вообще колеблется первые несколько лет учёбы. Но девочка подобных тонкостей явно не знала и, кажется, вообразила себе всякие ужасы до утраты дара включительно. Всё хорошо, дитя моё поспешно сказал опытный в таких делах метр Брэнан, ласково касаясь плеча девочки. Но почти одновременно с этим Уин, какая же невыносимая дура, с холодным раздражением велела: "Успокойтесь, Адетка. Мы собрались не для того, чтобы вытирать вам нос. Раз уж вы приехали учиться, покажите что-нибудь, или не отнимайте наше время. Что-то же у вас должно получаться?" Глаза девчонки наполнились слезами. Ещё миг, и она бы наверняка расплакалась. Но Раверстан укоризненно произнёс низким бархатным голосом, разительно контрастирующим с визгливым тембром уин. «Дорогая коллега! Неизволите ли заткнуться?» мысленно продолжил Грегор, но разумник выразительно промолчал и перевёл взгляд на девочку. Облокотившись на стол, он чуть подался вперёд и сплёл пальцы перед собой и... Так что перстень с молочно-белым опалом блеснул в солнечных лучах. Грегор нечасто видел, как работают разумники. Раверстан не сплетал потоки энергии, не использовал арканы или руны, не творил заклинаний. Он просто смотрел с мягкой, слегка рассеянной улыбкой. Но на миг воздух между ним и девочкой словно сгустился, а на Грегора повеяло от блескам чужой силы, вкратчивый, убаюкивающий шепчущий, что всё хорошо, волноваться нет нужды, вокруг друзья, и никто не причинит вреда. «Всё же, Рверстан, умница!» — расслабленно подумал Грегор. «Не то, что остальные. Извиниться перед ним за последнюю встречу, что ли». Тут же его будто подбросило. Наваждение спало, смытое ледяной злостью, а девчонка яростно и испуганно взвизгнула и от неё плеснула алом выбросом стоящий перед раверстаном стакан разлетелся, как показалось Грегору, на тысячу осколков. Роскошная белая мантия разумника в миг превратилась в тряпку, покрытую выразительными красными пятнами, а кое-где её даже украсили прорехи. Собранные в хвост волосы и изумлённое лицо магистра тоже радовали цветом, но вряд ли его самого. А Грегор, искренне наслаждаясь зрелищем, Вдруг вспомнил, кто поставил перед Драверстаном злополучный стакан. Валанский, пожалуй, не так прост. Лидер ивенгар, взглянув на дело рук своих, побледнела ещё больше. Хоть и казалось, что дальше некуда. Зажмурилась, сжала кулачки, пытаясь справиться с собой, но паника оказалась сильнее. Вырвавшаяся на свободу сила, дикая, сырая и необузданная, отбросила Бреннана, попытавшегося снова коснуться плеча девчонки и устремилась к совету вот иота грегор в отличие от действия раверстана видел прекрасно попробуйте не заметить алый шторм пронизанный серебряными молниями притемнейшее какой потенциал в нарастающей грозной рокот силы вплелись совершенно неуместный дребежжащий смешок валанский и хриплый надсадный виск куин прекратите истерику коллега издевательски вежливо попросил её магистр боевиков Щелчком пальцев поднимая щит. Во-первых, мы собрались не для того, чтобы успокаивать вас. Во-вторых, какой прекрасный выплеск. Жаль, что неосознанный, но над этим мы поработаем. Работать он будет. Зло подумал Грегор, сообразив, что после такого главокрасных станет драться за девчонку до последнего. Да и драться не придётся. Эддлер ли не видел того, что случилось в библиотеке? И сейчас взирал на происходящее не более чем с безметежного интересом. Хватит, раздался спокойный, негромкий голос великого магистра. И в зале мгновенно стало тихо. Крестов продолжал держать щит, растянув его на весь стол, с небрежным превосходством боевика над теми,чей дар не позволял такие лёгкие манипуляции с силой. Впрочем, испугалась представления только Уин, Эддерли и Райнгартен. При нужде вполне могли прикрыться сами. Аваланский, с мистией молнии, плещущей у самого стола, словно не замечали. Зато он смотрел на них с чистым, восторженным любопытством, как ребёнок в балагане фокусника. Сидящий из края Раверстан, со стороны которого щит заметно утончался, поднял свой собственный полупрозрачный, но видимый. Неплохо, признал Грегор. То есть для разумника, которому чистые силы управлять сложнее всего. А дали рейд с Морхольтом, вон и пытаться не стали. «Хватит», — повторил Костельмара и очень мягко сказал девочке. «Этого вполне достаточно». Никакой волшебной силы слова великого магистра не имели. Но девчонка, всхлипнув, выдохнула и как-то разом успокоилась. Шторм улёгся, молнии растворились в воздухе, и в зале совета отчётливо запахло грозовой свежестью. Предлагаю зачислить юную леди на красный факультет, бодро высказался Крестов, убирая ненужный щит. Что скажете, дорогой Эддерли? Фиолетовый факультет не возражает, вежливо отозвался некромант. Проявлений нашего цвета я не зафиксировал. Но попытался был открыть рот Бреннан, однако Эддерли учтиво его прервал. Простите, уважаемый метр, Я нисколько не ставлю под сомнение ваши слова, но если даже сейчас, во время серьёзного потрясения, будущая адептка не обратилась к некромантии, говорить о сколько-нибудь серьёзном даре в этой области, не вижу смысла. Я вижу, с удивлением услышал Грегор собственный голос и, выдержав паузу под устремлёнными на него взглядами, небрежно сообщил: "Час назад в библиотеке я наблюдал, как леди Эвенгар успокоила мёртвую крысу поднятую, между прочим, лично мной. И смею заверить, хорошо поднятую, без скидок на возраст и отсутствие обучения. На лице магистра Эддерли отразился живейший интерес. Возможности своего бывшего любимого ученика в работе с умертвыми он представлял прекрасно. Вот как, дорогой Грегор, мурлыкнул он. Что ж, это в корне меняет дело. Мы с удовольствием примем юную Лиди к себе. Грегоров встретил недобрый взгляд магистра Крестофа с улыбкой. И с наслаждением увидел, как боевик первым отвёл глаза. Вот так-то. Будь ты хоть трижды бастардом покойного короля, дядеушка и нынешнего и боевым магом в придачу, с избранным притёмный тебе взглядами не тягаться. Минутку, коллеги, подала голос Уин. Красный выплеск, фиолетовые чары это всё прекрасно, но мы забыли главное. Если девочка действительно двойная звезда, то настолько интересный объект не появлялся уже лет 50-70, проскрипел сидящий рядом с Грегором старик, вдруг втрепенувшись. Последний подтверждённый случай метр Киран Лоу, основной цвет фиолетовый, отблеск синий. Было свидетельство ансоветом под предводительством великого магистра Лагрейна. Выдаф это, он вновь погрузился в подобие забытья. Архивариус в отставке, значит, подумал Грегор. Видимо, побеспокоили ради такого случая. Судя по возрасту, он эту звезду вполне мог знать лично. Лоу. Лоу, где же я про него слышал? Впрочем, неважно. Вот, видите, воспрянула дура Уин. Феномен нуждается в изучении. Предлагаю для начала серию испытаний. Заодно определим, какой цвет искры у объекта доминирует. Лично я полагаю, очень многообещающим, что в состоянии нервного напряжения адептка проявляет силу так ярко. Возможно, если сменить тип воздействия, мы получим и другие выплески. Глаза Уин, слишком быстро забывшая о своём страхе, горели фанатичным огнём. Обязательно получите Снова услышал себя будто со стороны Грегор. Если бы меня в её возрасте так напугали, я бы обеспечил кафедро некромантии наглядными пособиями на несколько лет вперёд. А о практике для целителей уже не говорю. Позвольте узнать, дорогая леди Уин, как вы собираетесь проводить исследование? Колоть, как вы изволили выразиться, объект иголками, или, может, сразу разберём на части? Зачем же сразу Заикнулась Уин, но под его взглядом побледнела и наконец-то замолчала. Очень вовремя, а то Грегор уже начал прикидывать, в каком учебном пособии наиболее нуждается родная кафедра. Крысы, если вдуматься, не слишком виноваты в своей природе. А вот Уин полезно будет принять участие в каком-нибудь увлекательном эксперименте с другой стороны, в качестве его объекта. Айлин Ревенгар, на которую он мельком глянул, стояла, вытянувшись в струнку и застыв. Только глаза, в которых давно высохли слёзы, ярко блестели, и взгляд испуганно метался по залу. Нараверстана, уже тщательно вытершего платком лицо, но так и оставшегося в запятнанной, словно окровавленной мантии, она старалась не смотреть. И Грегор её не винил. Девочке и так досталось. Да и было бы там что разглядывать. — Экс... ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ экс... Перемент просвестел рядом с Уин, и старый Морхальд, вцепившийся пальцами в крышку стола, поднялся на ноги. Ещё один, с просыпающимся бешенством, успел подумать Грегор. Но тут морщинистое лицо магистра перекосилось, глаза закатились, а левый угол рта напротив явственно обвис, и из него побежала струйка слюны. Бессильно отпустив стол, Морхальд начал заваливаться назад и Бреннан, охнув, кинулся к нему, а сидящая рядом Уинн шарахнулась в сторону, почти упав в объятия артефактора. Не потерявший присутствие духа Эддерли поймал старика, и они с Бреннаном, оббежавшим длинный стол, склонились над Морхальтом. Великий магистр Костельмара посмотрел туда, и вдруг с тем же непрошибаемым спокойствием поинтересовался у Грегора. «Мальчик мой!» Так вы не додумали взять факультативный курс. Вокруг царила суматоха, как в солдатском лагере, который среди ночи атаковал противник. Райверстан присоединился к тем, кто хлопотал над морхальтом. Оттуда веяло потоками зелёной силы, и доносились тревожные голоса. Уин жалась к артефактору, смущённо обнимавшему её за плечи. Райнгартен нервно перекладывал какие-то бумаги. Крестов, вот что значит опытный боевик благоразумно никому не мешал. Откинувшись на спинку кресла и сплетя пальцы перед собой, он разглядывал юную ревенгар. А Воланский налил себе ещё стакан сока и невозмутимо его потягивал. «Не уверен», — выдавил Грегор и тоже посмотрел в сторону леди. Девочка, словно почувствовав, отвела взгляд от суетящихся вокруг Морхальта магов и уставилась на него умоляюще. Какая жалость, вздохнул Кастельмара. А я надеялся спехнуть на вас индивидуальные занятия. У нас всё больше адептов, требующих особого подхода: некроманты, бойвики. Я, конечно, могу попросить кого-нибудь из наименее загруженных магистров. Леди Уин, к примеру. Или не стоит. Он лукаво посмотрел на девочку, и Грегор со злым восхищением понял, что главой ордена ему не быть ещё долго, пока не научится вот так же. Один курс, милорд великий магистр. И учеников я выберу сам, только некромантов, разумеется. Не хватало ещё мучиться с какими-нибудь бездарностями. Дюжина адептов по вашему выбору. Так быстро и охотно согласился Кастельмара, что Грегор понял, продишевил. Но не отказываться же теперь Он снова взглянул на юную леди и кивнул ей. «Идёмте, адепт Каривенгар, и вы зачислены на фиолетовый факультет, но с дополнительным изучением красных дисциплин». «Но...» — начал было Крестов, однако его перебил великий магистр. «А у вас, дорогой мой, категорически не хватает преподавателей. Вы сами подавали мне докладную, недалеко как на прошлой неделе». Грегор спрятал усмешку и поднялся и зашагал к выходу. Его первая ученица шла рядом. Жаль, очень жаль, что ознакомить совет со своими выкладками сегодня не выйдет. Слишком уж не вовремя морхольд охватил удар. Но теперь Грегер будет появляться в академии каждый день, и никуда от него магистры не денутся.